Когда они вошли в столовую, Цедрик увидел, что это огромная, богато отделанная комната. Лакей, стоявший у стола за креслом графа, сурово глядел прямо перед собой. Наконец они добрались до кресла. С плеча Цедрика была снята, давившая его рука, графа удобно усадили. Цедрик вынул из кармана красный платок дика и вытер им свой вспотевший лоб. «Жарко здесь, не правда ли?» — сказал он. «Вам, вероятно, требуется тепло из-за вашей больной ноги, но мне кажется, что тут немножко жарко». Его деликатная внимательность к родственнику не позволяла ему критиковать ни одну подробность его домашней обстановки. «Это потому, что ты изрядно потрудился». — произнес граф. — О, нет, мне почти не было трудно. Я только немного вспотел. Впрочем, летом всегда жарко. И он снова отер лицо красным платком. Его кресло за столом стояло как раз напротив деда. Оно было слишком высоко, не по его росту, и вообще все, и большие комнаты с высокими потолками, и огромная собака, и лакей, и сам граф было таких размеров, что мальчик должен был чувствовать себя здесь совсем крошечным. Это, однако, не смущало его. Он никогда не считал себя очень большим или значительным и готов был приспособиться к этой обстановке, делавшей его едва заметным. Пожалуй, он никогда не выглядел таким крошечным, как теперь, сидя на высоком кресле в конце стола. Несмотря на свое полное одиночество, граф жил роскошно. Он любил покушать. Обеда и сервировка стола отличались всегда парадностью. Цедрик смотрел на деда из-за великолепных хрустальных бокалов и ваз, которые повергали его в неописуемое изумление. Всякий посторонний зритель непременно улыбнулся бы при виде сурового старого джентльмена огромной комнаты, рослых ливрейных лакеев, зажженных канделябров, блестящего серебра и наряду со всем этим крошечного мальчика, сидевшего напротив своего деда. Граф был вообще очень требователен насчет еды, и бедному повару приходилось иногда переживать неприятные минуты, в особенности, когда случалось, что его сиятельство нехорошо себя чувствовал или не имел аппетита. На сей раз он ел с большим, чем обыкновенно аппетитом, может быть, потому что думал о другом, а не о вкусных качествах закусок или соусов. Внук наводил его на размышления. Он сам говорил мало, стараясь, чтобы мальчик не умолкал. Он никогда не представлял себе, что разговор маленького ребенка может заинтересовать его, а между тем с удовольствием прислушивался к его болтовне. Вспоминая, как он постарался, чтобы плечо внука почувствовало всю тяжесть его тела, желая испытать таким образом силу воли и выносливость мальчика, он радовался, что его внук не оплошал и, по-видимому, ни на секунду не подумал бросить дело на полдороги. «Вы не всегда носите вашу графскую корону?» — почтительно спросил Цедрик. «Нет», — ответил граф со своей угрюмой улыбкой, — «она мне не к лицу». «А вот мистер Гобс говорил, будто графы всегда носят», — сказал Цедрик. «А впрочем, когда он хорошенько подумал, он решил, что иногда они ее снимают, если надо надеть шляпу». «Да, я ее иной раз снимаю», — подтвердил граф. При этих словах один из прислуживавших лакеев повернул голову и почему-то закашлялся, прикрывши рот рукой. Цедрик первый кончил обед и, откинувшись на спинку стула, принялся осматривать комнату. «Вы должны гордиться вашим домом», — сказал он, — «это великолепный дом. Я никогда не видал ничего подобного. Конечно, мне всего семь лет, и я вообще мало что видел». «Ты думаешь, я должен гордиться своим домом?» «Конечно! Всякий гордился бы! Я бы тоже гордился им, если бы он был моим! Все здесь так прекрасно! Какой парк! Какие деревья! Как шумят листья!» Он замолчал на минуту и задумчиво добавил. «Но не слишком ли он велик для двоих?» «Да, он достаточно велик для двоих». «Разве ты находишь, что он слишком велик?» Маленький лорд с минуту колебался. «Нет», — сказал он наконец, «но я только подумал, что если бы здесь жили два человека, которые не были бы друзьями, то иной раз они чувствовали бы себя одинокими». «А как ты думаешь, стану я твоим другом?» «Да, я думаю, что станете». «Мы с мистером Гобсом были большими друзьями. Я его любил больше всех, за исключением Милочки». Брови старого графа сдвинулись. «Кто это Милочка?» «Это моя мама», — ответил лорд Фаунтлерой тихим, совсем тихим голосом. «Возможно, он устал» ибо приблизилось время, когда он обычно ложился спать. Возможно, его утомили волнения последних дней, возможно, усталость и мысль о том, что сегодня он будет спать не у себя дома, вдали от любящих глаз своего лучшего друга, заставили его смутно почувствовать одиночество. Он и его молодая мать всегда были лучшими друзьями, Он не мог не думать о ней. И чем больше он о ней думал, тем меньше хотелось ему разговаривать. И когда кончили обедать, граф заметил, что лицо мальчика затуманилось, хотя он все-таки бодрился и опять, как прежде, подставил свое плечо деду, когда они возвращались в библиотеку. Но на этот раз граф гораздо легче опирался на него. По уходе лакея Цедрик уселся на пол на ковер около Дугала и начал молча теребить уши долго и смотреть в огонь. Граф не спускал с него глаз. Лицо мальчика было серьезно и задумчиво. И он раза два тихо вздохнул. «Фаунтлерой, о чем ты думаешь?» спросил, наконец, граф. Фаунтлерой Мужественно постарался улыбнуться. «Я думал о милочке», — сказал он. «И и я думаю, я лучше встану и похожу по комнате». Он действительно встал, засунул руки в карманы и начал ходить взад и вперед по комнате. Глаза его блестели, губы были сжаты, но он высоко держал голову и ходил твердыми шагами. Дугал долго следил за ним глазами, потом тоже встал и принялся тяжело ступать за ним следом. Фаунтлирой вынул одну руку из кармана и положил ее на голову Дога. «Какой умный Дог! Он мой друг! Он понимает меня!» «А что ты чувствуешь?» — спросил граф. Он с волнением смотрел, как ребенок борется с впервые испытанной им тоскою по дому. И ему нравилось, что он так храбро старается пересилить себя. Его радовало это детское мужество. «Иди-ка сюда», — сказал он. Фаунтлерой подошел. «Я никогда не отключался из дому», — проговорил он тихо, с грустным взглядом своих темных глаз. Всякому непривычно чувствовать себя ночью в чужом замке, а не у себя дома. Но Милочка не очень далеко от меня. Она велела не забывать этого, и притом мне уже семь лет, и я могу смотреть на ее портрет, который она мне дала. Он сунул руку в карман и вынул маленький фиолетовый бархатный футляр. «Вот он», — сказал Цедрик. «Видите, надо нажать пружину, крышка открывается» и оно здесь внутри он подошел в вплотную к графу и опершись о ручку его кресла с детской доверчивостью склонился к нему вот она произнес он открыв футляр и с улыбкой глядя на портрет старик сдвинул брови он не хотел смотреть но все таки невольно взглянул на портрет на него глядела прелестное юное личико до того похожего на мальчика, стоявшего рядом с ним, что граф вздрогнул. «Ты ее очень любишь?» — спросил он. «Да, очень», — признался мальчик. «Видите ли, мистер Гоббс, мой большой друг. Дик, Бриджит, Мэри и Микель тоже мои друзья. Но, милочка, милочка самый близкий мой друг. Мы всегда все рассказываем друг другу. «Мой папа оставил ее мне, чтобы я о ней заботился, и когда я стану большим, я буду работать для нее». «Кем же ты думаешь стать?» — спросил дед. Маленький лорд сел на ковер и серьезно задумался, не выпуская портрета из рук. «Я раньше хотел вступить в компанию с мистером Гобсом, но потом передумал, уж лучше стать президентом» мы пошлем тебя в палату лордов предложил дед пожалуй если не смогу быть президентом и если это хорошее занятие я ничего не имею против заниматься мелочной торговлей часто бывает скучновато после этого мальчик снова задумался и пристально глядел на огонь граф тоже молчал и наблюдал за внуком много странных и новых мыслей мелькало в его голове. Дугал растянулся на полу и задремал, положив голову на вытянутые лапы. Воцарилось продолжительное молчание. Около получаса спустя мистер Хевишем вошел в библиотеку. В большой комнате царила полная тишина. Граф все еще полулежал в своем кресле. При появлении мистера Хевишема он зашевелился и сделал рукой предостерегающий жест. Казалось, это движение сорвалось у него против воли. Дугал спал, и тесно прижавшись к нему и положив кудрявую головку на руки, крепко спал маленький лорд Фаундлерой.